глава 16 план был прост и в нем при желании можно найти много белых пятен но я никогда и не занималась ничем подобным это скорее спонтанное решение основанное на банальной жажде мести и справедливости владея знанием потайных ходов я могла беспрепятственно передвигаться по замку следить за обитателями и заблаговременно узнавать обо всех коварных замыслах оказывается я пробыла в подземелье не так долго как показалось в начале Всего лишь сутки. Утро нового дня постепенно разгоралось, когда я выбралась из заброшенного крыла. Повсюду чувствовалась привычная суета. Войны сменили ночную стражу, на кухне вовсю готовился завтрак. От разносящихся по округе запахов свело живот, в очередной раз напоминая о диком голоде. Не мудрено, что первым делом я озаботилась с насущными проблемами. Шилли, которую еще вчера отослала в деревню, уже вернулась. Понятно, что я не отдавала такого приказа. Тут скорее инициатива Льеры, но мне это только на пользу. Передав Шелли приказ собрать побольше еды, устроилась в той самой комнатке с потайным входом. Дожидаясь служанку, потренировалась в бытовой магии. Оказалось, что ничуть не сложно собрать пыль и грязь, скатав отходы в приличных размерах шарик. Да и с защитой проблем не возникло. Я уже чувствовала, что Шелли возвращается, как услышала посторонние шаги у комнаты. Насторожившись, обратилась вслух попутно формируя по фаерболу в каждой руке. — Что это ты здесь забыла, красотка? — спросил грубый мужской голос. — Не твое дело, Рафс, — бойко ответила служанка. — Дай пройти. — Куда это? В этом крыле одни слуги живут, а у тебя еды на четверых. Кого это ты тут прикармливаешь? — Так, похоже, пора вмешаться. Мысленно ругая себя за глупость, выскользнула из комнаты. — Заходи, — коротко приказала Шелли. И та мышкой юркнула внутрь. «А теперь разберемся с тобой», — подошла к стражнику, пристально глядя тому в глаза. «Этот как раз из тех, у кого не успела нейтрализовать амулет. Но и моя сила после первого оборота существенно возросла, так что продавить защиту не составило труда. Забудь о том, что увидел. Ты шел мимо и ничего подозрительного не обнаружил. И вообще, коридоры прислуги тебе не интересны». Внушение удалось легче, чем думала Стражник кротким голосом повторил приказ, после чего непонимающе осмотрелся, вспоминая, что тут забыл, и поспешил убраться подальше. Я с удовлетворенной улыбкой на лице проводила охранника взглядом, а затем наложила заклинание на дверь. Обыкновенный отвод глаз. Теперь никто и не заметит, что тут есть еще одна комната, разве что очень сильный марк. Но какое ему дело до прислуги? — Все же, чтобы лишний раз не привлекать внимания, попросила служанку приготовить постельные принадлежности и сложить их в каком-нибудь укромном месте. Лучше сама потом заберу. Одной легче передвигаться так, чтобы никто не увидел. Шелли действительно принесла еды на четверых. Мужчин, между прочим. А умяла все это. Я одна. И не сказать, чтобы сильно переела. Зато почувствовала прилив бодрости и сил. Ну что же, пора узнать, что задумали враги. Потайные ходы встретили привычной сыростью и пылью. От последней, впрочем, безжалостно избавлялась по всему пути. А еще устанавливала дополнительные маячки, которые предупредили бы о появлении нежеланного гостя. Не хотелось, как в прошлый раз, столкнуться с Тристаном Амареном. Или еще с кем-нибудь. Способность видеть магию позволила обнаружить еще с десяток мест, куда были выведены глазки для подглядывания. Один из них оказался в моей комнате. Приятного мало, но зато так убедилась, что Лиера действительно решила занять мое место. Наблюдая за ней, поражалась, как точно девушка копировала движение, манеру поведения и разговора. Неудивительно, что никто не заподозрил обмана. Лиера также любезничала с Рагмиром, шипела при появлении кальмина и недовольно покусывала нижнюю губу. А я и не думала, что делаю это так часто и так заметно, когда сталкивалась с Вилмиром. Ксению просто игнорировала, как и остальных вампиров, также проживающих в замке. Еще стала свидетелем разговора между Софией и Лжемали. Я всячески поддерживала стремление сестры к власти и инструктировала ее, как лучше провести кальмина. Отдать должное. Лиера успела изучить меня до мелочей. Если бы целью было захомутать Кая, именно так себя бы и вела. Но если бы София хоть капельку любила к Савьера, то у нее, возможно, все бы получилось. А так, Вандорен быстро поймет, что рядом подделка, и тогда обманщицы не сдобровать. Стоп! — неожиданная мысль поразила в сердце. А не этого ли самозванка и добивается? Чтобы Кай распознал ошибку и в гневе прикончил сестру. Но Лиере и мой Ксавьер не нужен. Тогда какой во всем смысл? Да все тот же. Я никогда не откажусь от Ксавьера. алиера Она заставит его поверить во что угодно, ведь муж не догадается о таком чудовищном обмане. Значит, планы Аммарена ничуть не поменялись. Обескровить рот Вандоренов и ослабить Сертею, чтобы самому добраться до власти. Занять сертейский трон ему явно не по зубам. Никакому метаморфу не под силу стать драконом. Ну а Дарийский трон, когда Кай убедится, что рядом с ним не я, то ни перед чем не остановится, чтобы вернуть меня. Лиера снова окажется в Дории. «Ох, как надоели эти загадки! Ведь все, чего я хочу, это воссоединиться с мужем, насладиться нашим медовым месяцем, научиться быть драконом». «Хм, завести маленьких дракончиков? Да, теперь совершенно точно уверена, что хочу детей от Ксавьера, чтобы наша семья стала полной. Теперь-то не стоял вопрос о несовместимости. Но для этого придется постараться». Пользуясь отсутствием Льеры, которая плотно общалась с сестрой, наведалась в свою комнату. Во-первых, жутко хотелось принять ванную. Привыкла уже, да и услуг условия не те. Во-вторых, переодеться. Гардероб у меня стараниями вел мира приличней, и жаба душит, что вещами пользуется неизвестно кто. Хотелось бы посмотреть на реакцию, когда Льера увидит, что стало с ее вещами. Ну и в-третьих, собиралась навестить сестренку. Лиера пусть промывает ей мозги как хочет, но я планировала поступить иначе. Просто внушить Софье, что ей не нужен Кай или Ксавьер, чтобы искала того, кто ее искренне полюбит, а не использует как замену прежним чувствам. Горячая ванна, ароматические масла и расслабленность сыграли злую шутку. Я еще нежилась в ароматной пене, когда услышала звук хлопнувшей двери. Выскочив из воды как пробка, схватила первую попавшуюся простыню и укутавшись в нее замерла у стены уверенные движения нежданного гостя доказывали что он тут полноправный хозяин проще говоря лиера вернулась раньше времени спешно натягивая одежду которую заблаговременно хоть на эту ума хватило принесла в ванную лихорадочно вспоминала не оставила ли чего лишнего в комнате черт амулет метаморфов чтобы случайно не намочить или не испортить сняла украшение и оставила его на туалетном столике. — Ну что стоило взять с собой? — Дура, дура, дура! Теперь лигера точно узнает, кто приходил, и будет осторожной. — Какая же я идиотка! Изумленный возглас, донесшийся из комнаты, подтвердил, что метаморфа нашла пропажу. — Хм. Впрочем, до этого момента она ее таковой не считала. А это значит... Хлопнувшая дверь, Послужило доказательством, что Лиера помчалась проверять сохранность убежища. Ну-ну, удачи. Зато у меня появилась возможность беспрепятственно покинуть комнату и заодно навестить Софию. Сестра не сильно удивилась визиту, пробурчав, что мне делать больше нечего, как переливать из пустого в порожнее. Да я и не спорила. Зачем? София завтра и не вспомнит, что я ее навещала, а делать будет то, что прикажу. Уж как не хотелось влиять на сознание сестры, но считала это жизненной необходимостью. Для начала выяснила, о чем мы разговаривали полчаса назад. Ничего нового не узнала, только убедилась в том, что Лиера подстегивала амбициозные устремления Софии и тренировала ее умение изображать мою копию. «Тебе не нужен ксавер не нужен Кальмин Вандоррен, потому что ни один из них тебя не любит», внушала сестре. «Скажи честно, чего тебе хочется?» «Чтобы меня любили», Бесхитростно ответила София, чтобы мама гордилась и чаще говорила, как нужна ей. «Почему считаешь, что мама тебя не любит?» — искренне удивилась. За все время общения с Ксенией сложилось впечатление, что она души не чает в приемной дочери, тогда как я бельмо на глазу. «Я чувствую досаду. Она винит меня в том, что выбрала не ту сестру, а я так старалась, стремилась угодить, заслужить ободрение, похвалу». Хорошо училась и соблюдала все правила. Так в чем моя вина? Ксения говорит, что я не оправдала надежд, что разрушила все планы. Но я правда не знаю, что еще сделать, чтобы все исправить. Соня. Впервые назвала ее так, и все потому, что искренне пожалела сестру. Не виновата она в том, что вампирша отняла ее у матери и разлучила нас. Ксения воспитала, вырастила, одарив той любовью, которой лишила собственного сына. Но и требования предъявляла запредельные. В том, какой выросла София, ее вины не было. Она просто хотела стать достойной дочерью. «У тебя есть я, твоя родная сестра. И я люблю тебя такой, какая есть. Если мы когда-нибудь вернемся на Землю, то познакомишься с настоящей мамой. Уверена, она полюбит, как только узнает о твоем существовании. Ты ведь хорошая и добрая». «Нет, Маша, я плохая сестра». София оттолкнула меня и, всхлипнув, закрыла лицо руками. «Я ведь завидовала тебе, с тех пор, как впервые увидела, и тому, как вы с Ксавьером любите друг друга, и тому, какие приключения выпали на твою долю, даже тому, как преданно относились слуги, тогда как ты иной раз хотела разорвать им глотки». Соня, преодолев сопротивление девушки, заключила ее в объятия. «Что бы там ни было, ты моя сестра, и я всегда буду любить тебя». — Не представляешь, как обрадовалась, узнав о твоем существовании. Мы все исправим. Верь, я не предам. Но и ты не предавай. Мы выберемся. Ты найдешь достойного мужчину, выйдешь за него замуж, и все будет хорошо. Обещаю. — И что? — девушка шмыгнула носом. — Не будешь ненавидеть за то, что хотела занять твое место? — Нет. Ты же единственный родной человек в этом мире. Как я могу ненавидеть? Тем более отлично понимаю, кто внушил мысль занять мое место. Не держи на нее зла. Ксения хотела как лучше, но, к сожалению, не интересовалась мнением сына и твоим. Мы с Ксавьером любим друг друга, а Ксения не хочет понять, что разрушает его жизнь. Ну да бог ей судья, она истинная пара отца Ксавьера, и уже этого достаточно, чтобы уважительно относиться к ней. Но уж извини, большего требовать не надо. «Что же делать?» «Не знаю. Сонь, подумай, а чего ты хочешь?» «Без оглядки на чьи-либо желания или просьбы?» «Я вот, к примеру, заметила, как много времени проводишь с Рагмиром. Он тебе нравится?» «Рагмир?» Сестра расплылась в глупой улыбке. «Наверное. Он такой умный, столько всего знает и рассказывает так интересно». «Так зачем тебе Кай, если нравится его брат?» На самом деле, из всех вандорранов Рагмир самый честный, добрый и открытый. Из вас получится отличная пара. Насколько успела заметить, и Рагмиру ты нравишься. Мали, ты не шутишь? В глазах сестры впервые увидела живой интерес и проблеск надежды. Сонь, да зачем мне это? Парень просто опасается проявить инициативу. Старшие братья давят, а он спокойный и абсолютно не амбициозный. Любит книги и домашний уют. Попробуй сделать шаг навстречу, и увидишь, что будет. А как же наш план? И Кальмин? У него серьезные намерения. Поверь, я не так долго с ним общаюсь, но уже успела прочувствовать это на себе. Вот поэтому и не надо обманывать. Ты не я. У тебя своя жизнь. И поверь, хай не из тех, кто прощает ложь. Если продолжишь в том же духе, погибнешь. — Сестренка, я не хочу тебя терять. — И не потеряешь. Ты права. Я хочу жить своей жизнью, а не быть чьей-то копией. — Тогда отнесись серьезно к тому, что скажу. Решилась не на внушение, а на правду. В замке есть метаморф. Это существо способно стать тем, кем захочет. Сейчас она изображает меня. Не верь, если я вдруг потребую сближения с Каем. Или вновь начну подогревать амбиции. Поверь. «Ни корона Сертеи, ни тем более Дори мне не нужна. Я люблю мужа, а вся эта власть пусть катится к черту. Будь собой, Соня, и не позволяй кому-либо указывать, как тебе жить». Мое заявление произвело сильное впечатление на Софию. Она подробно расспросила обо всем, что связано с метаморфами. Я рассказала, что знала, и посоветовала никому не верить. Быть может, я ошиблась, не подвергнув сестру внушению но считала правильным дать ей свободу выбора. По сути, Соня всего лишь запуталась. Так зачем уподобляться Ксении и решать, что для нее лучше? Я бы оценила искренность. А как поступит София? Пусть это останется на ее совести. Во всяком случае, жила во мне уверенность, что сестра не выдаст.